Счастье! Как хорошо здесь папа! Запыхавшаяся Алена показала отцу огромный букет полевых цветов, который собрала по дороге. Лето было в самом разгаре, над полем стоял медовый аромат июльских цветов. Гудели пчелы. Отец и дочь поднимались на холм к раскидистому дереву на его вершине. Игорь шел, сбивая раскинутыми руками пыльцу с метелок высокой травы. Солнце заливало склон теплым золотистым светом. Легкий ветерок ярушил листву приземистых кустарников. Алена шла чуть поодаль и продолжала собирать цветы. Сквозь каждый цветок она смотрела на солнце, представляя, как было бы красиво, если цветы вдруг стали бы гигантскими. На вершине холма отец с дочерью замерли от восхищения. Высоко, в синем небе, стремительно носились стрижи и ласточки. Голубые холмы вдали кутались в легкую дымку. На широкой реке играли серебристые блики. Ивы полоскали в воде изумрудную листву пышных крон. Алена с отцом сели на лавочку в тени большого дерева. «Пап, как ты думаешь, что такое счастье?» Девочка стряхнула с подола платье цветочную пыльцу. «У него нет четкого определения», — ответил Игорь. «Для каждого оно свое». «Ты сейчас счастлива?» «Да», — ответила Алена и прижалась к плечу отца. «И я», — приобнял ее отец. «А знаешь, давай-ка вспомним еще моменты счастья, их ведь так много». «Давай, ты первый», — улыбнулась девочка. «Счастье — создавать новое и делиться с людьми», — начал Игорь. «Счастье — гулять за руки с мамой и папой», — сказала Алена. «Счастье, когда ты не один и когда другим хорошо с тобой», — продолжил отец. «Счастье, когда мы с братом катаемся на велосипедах. Он пытается меня догнать и так смешно обижается, если отстает», — улыбаясь сказала дочь. Они на пару секунд замолчали. «Счастье!» когда я могу учиться у своих детей? Продолжил Игорь. Чему? Недоуменно спросила девочка, искренне не понимая, как взрослые могут учиться у детей, ведь все же наоборот. Игре, догоняй. Отец громко засмеялся и побежал по склону вниз к реке. Поймаю тебя, папа! Бросилась вслед за ним Алена, подхватив игру. У реки Игорь поднял Алену на руки и закружил в воздухе. Как здорово летать Закричала счастливая девочка По дороге домой Алена поделилась с папой мечтой Вот бы полетать Всей семьей Но только не в самолете Где ничего не видно Даже не знаю как Запросто На воздушном шаре Сказал Игорь Обернулся к дочке и добавил Летим Летим Подхватила Алёна.